Эпилог Свадьба, как обещала Мирьям, прогремела на всю империю и за ее пределами. Это событие случилось в первый день Нового года, что стало уже своеобразной традицией в семье Забелиных. Да и затягивать с торжеством, откладывая его на поздний срок, мы сами не захотели. К этому времени я как раз сдала экстерном экзамены в гимназии и завершила практику в Московском департаменте полиции. Воронежское княжество еще лихорадило от новости, что у них окопался последователь темного ордена. За 12 с лишним лет граф обзавелся многочисленными связями и состоял в деловых отношениях с многими влиятельными семьями империи одни закрывали глаза на темные дела зорина ради прибыли другие сами продались тьме а третьих использовали в темную все это кропотливо расследовали и выясняли столичные дознаватели при непосредственном участии великого князя артемия стужева действующего главы тайной канцелярии с его дедом я познакомилась в день отъезда тамары беркутовой в гимназии новость о том что я Прихожусь родной сестрой, ее величеству вызвало натуральный шок. А уж свадьба самого загадочного и могущественного холостяка империи вообще взорвала общественность. О нас писали газеты и журналы, наши магоснимки снимки печатали на первых полосах, нас обсуждали в модных салонах, на чаепитиях и приемах. За нас радовались, нам завидовали, а нас сплетничали. Княгиня Циля Пожарская, медиамагнат Российской империи, как и грозилась Нина, выпустила слезливую историю, как суровый канцлер искал любовь всей жизни и сколько преград преодолел на этом пути. Журналы с сериями рассказов раскупались мгновенно, Радиопостановки крутили чуть ли не каждый день, в театрах даже пьесы поставили, обыгрывая моменты нашей долгожданной встречи. А девочки мои как загордились, вмиг стали местными знаменитостями, общество которых искали молодые люди, жаждали подробностей местные сплетники и преследовали газетчики. А что творилось в городе, когда на вручение диплома прибыла сестра с мужем? Впервые за историю существования на Большой Дворянской случилась пробка из колясок, парамобилей и карет, запрудивших улицу от желания увидеть императорскую чету. Престиж нашей гимназии взлетел так, что господина Савушкина местное дворянство завалило просьбами принять отпрысков на обучение. Не каждому смертному посчастливится побывать на императорском балу в новогоднюю ночь а моим подругам и всему четвертому курсу пришли именные приглашения на праздник. И преподавателей я пригласила, конечно же, и парней из управы, ведь все они долгие годы были моей семьей. Кстати, на свадебном перу ко мне подошла Зоя Матвеевна и, жутко смущаясь, спросила о планах насчет Зимьянова. Если честно, то никаких планов не было, о чем я и рассказала. Управляющего? Алим туда поставил толкового, не пропадет хозяйство, а как приспособить к делу валун и место силы, мы еще не задумывались, слишком много других дел навалилось. Так вот, Панфилова попросила разрешения поселиться в Демьяново и обучать крестьянских детей грамоте, понравилось ей там, места красивые, с чем сложно не согласиться. Разрешение воспитательница тут же получила, тем более что господин Савушкин находился неподалеку и ничуть не возражал против увольнения сотрудницы. В гимназии планировалась постройка нового корпуса и расширение кадров. В связи с этим уже дали объявление о наборе воспитателей и учителей, на которое откликнулись десятки желающих. К слову, впоследствии я ничуть не пожалела, что разрешила Зои Матвеевне. Заняться преподаванием из крестьянского класса с пятью детишками постепенно выросла и образовалась школа травников, куда съезжались ребята с окрестных земель. Сначала Панфилова с учениками для себя травы собирала, настойки из них готовила, притирки, с от хворей. Нас, разумеется, снабжало, когда мы в гости наведывались. А после народ сам стал интересоваться, где приобрести Чудодейственные настойки и аптечные лавки с удовольствием закупали составы, так что со временем спрос только повышался, а рабочих рук и знающих мастериц не хватало. От меня, как от хозяйки земель, требовалось только разрешение и средства на строительство. Так на месте бывшего зимовья с деревянным теремом выросла новая светлая школа с учебными классами и комнатами для проживания. Тарас Григорьевич там теперь за безопасностью следит. Сам приехал в деревню, когда его оправдали и выпустили из тюрьмы. А Зоя Матвеевна удочерила Миланью и еще двух сироток из городского приюта, да и для остальных учеников стала второй мамой. Так что я могла только порадоваться за них и за то, как преобразилась деревня и какое полезное нашлось применение моим землям. А спустя суматошных пять лет после замужества, когда я закончила Московскую Академию Магии, а Алим подготовил себе преемницу, мы осели в Ирбисова. От общения с внешним миром никто не отказывался, не нужно считать нас отшельниками, просто мы ожидали первенца, который уже вовсю проявлял чувствительность к тому, что творилось вокруг. Больше всех радовалась. Появлению братика Ингерда. Смышленная не по годам девчушка, которую я приняла и полюбила как родную. Теперь она умело скрывала способности от окружающих и посещала школу для одаренных детишек. Только с нами Инни шалила и неожиданно врывалась в мысли с каким-нибудь вопросом. А мы больше не ругали ее, понимая, как важно иногда быть собой, и не задумываться над каждым шагом или словом. Пожалуй, еще двое пользовались подобным доверием дочери. Это Абигель, родная сестренка Алима, обладающая тяжелым характером, несмотря на юмный возраст, и Осип, младший брат, появление которого стало большим сюрпризом для мамы Мирьем и ее второго мужа Савы Никитича Полозьева. Учитывая, какие гены соединились в этом худеньком, И тщедушным на вид мальчонке, думаю, он еще всех удивит. Как Аби, например, которая в 23 года стала самым молодым канцлером империи. И мне жаль того бедолагу, который обманется милым личиком и задорными кудряшками. По ментальным способностям девушка превосходила старшего брата вдвое. А уж Алим научил сестру всем премудростям. В особенности тому, как размазывать противника одним взглядом. Нина, которая сама уже родила четверых детей, следила за моим здоровьем и рекомендовала почаще гулять, разговаривать с малышом и читать сказки. Я ведь не сразу поняла, что происходит. В какой-то момент люди рядом со мной стали вести себя странно. Завистников и злопыхателей при дворе хватало, а в академии я обзавелась друзьями и недругами так вот стоило последним приблизиться как они начинали дергаться озираться по сторонам и убегать в страхе каюсь проучила так одного заносчивого мага что вечно кичился способностями и норовил подеть что я не дамаг но я не ожидала что граф озеров водное шоу устроит хлестая струями как хлыстами хорошо что никто не пострадал а у меня слишком крутая защита чтобы бояться промокнуть под дождиком, однако разобраться в этом вопросе пришлось, и вызвали для этого Аби, которую поставили курировать академию. Сестра мужа и для меня давно стала родной, так что я приветливо помахала, обрадовавшись встрече, а вот она хитро так прищурилась, оглядела присутствующих и выдала вердикт. С его светлости штраф за оскорбление ее сиятельства с занесением в личное дело. С такими предрассудками против недомагов нечего делать в магическом департаменте. Хм, и в департаменте имперской безопасности тоже. Но как же? Попытался взбрыкнуть графенок. Мне вслух озвучить, какими словами вы оскорбили княгиню Леви. Аби повела бровью, и молодой человек сдулся. На этом разбирательство закончилось. Абигель. Мила улыбнулась мне и подошла, целуя в щечку, а затем озадачила фразой. «Настюш, а ты бы кого хотела, мальчика или девочку?» «В каком смысле?» Иной раз мне требовалось время, чтобы провести логическую цепочку и понять суть вопроса слишком умной сестренки. «В таком, что вы с Алимом разве не думали о детях?» «Думали, конечно. Я засмущалась. Последнее время...» Родственники одолевали нас с мужем вопросами по этому поводу. Дочка уже есть, было бы здорово, чтобы и мальчик появился, но мы одинаково будем любить и мальчиков, и девочек, так что неважно. Но мальчик был бы лучше, да? Верно, а к чему ты спрашиваешь? К тому, что кое-кто крохотный, Абигель стрельнула глазками вниз, но уже до ужаса любопытный слушает нас и переживает, когда же непутевые родители догадаются о его существовании и начнут уже любить. — Ты серьезно? — невольно схватилась руками за слегка выпирающий животик, лихорадочно сопоставляя в уме факты и косвенные признаки. — Значит, поправилась я не от сладкого, которым злоупотребляла последние пару месяцев. — Ох! — почувствовала легкий толчок изнутри. «Мамочки!» — испытала натуральный шок. К слову, мы с Алимом чувствовали друг друга на расстоянии. Минуты не прошло, как муж уже примчался порталом. «Что случилось?» «Настя, на тебе лица нет!» «Аби, в чем дело?» — переполошился он. «Будет лучше, если Настя сама расскажет, а я в сторонке постою и полюбуюсь», — устранилась сестра. «Настя, ну же, не заставляй лезть в твою голову, я ведь...» — Чувствую, что ты напугана. Тебе плохо? Может, целитель нужен? — Нет, то есть да. Не знаю, — выпалила в волнении. — Алима, у меня хорошая новость, только слегка неожиданная. У нас скоро будет ребенок. Откинувшись на спинку садовых качелей, я с улыбкой погладила выпуклый живот. В ответ меня изнутри пнули ножкой. Сыну нравилось, когда я вспоминала этот момент, потому что я редко видела Алима, впавшего в ступор и глупо хлопающего глазами, как девчонка. Но это длилось секунды, после чего меня подхватили на руки, крепко прижали к себе и закружили в воздухе. Пожалуй, это самое запоминающееся событие за последние годы, хотя отмечу еще одно, запавшее в душу. Еще до торжественной свадебной церемонии, когда состоялось представление семье и запоздалое принятие в рот, В каменной паде, родовом имении изобеленных собрались многочисленные родственники. Вместе с самыми близкими мы спустились к источнику, возле которого я обнаружила сотни призраков, духов рода. Тогда я впервые увидела отца, тенью следовавшего за мамой, с которой мы давно помирились. Еще обратила внимание, что духи держатся парами, не желая расставаться после смерти и узнала подробности трагедии с Лизой и артефактом сосуд души, благодаря которому она спасла дочку Дашу. Мне прежде не доводилось бывать в источнике. Он наполнял каждую клеточку силой и не убивал благодаря защите Нины. Именно там я увидела, что люди состоят из энергетической оболочки, взаимодействующей с тонким миром и привязанной к физическому телу. А у Лизы душа была разорвана на кусочки и постепенно распадалась, не имея подпитки извне. Прежде маг жизни ее восстанавливала, но теперь этого никто не делал, из-за чего женщина угасала. — А почему не поделишься частью души, если так сильно любишь? — не удержалась и спросила троюродного брата. — О чем ты? — не понял меня Игнат. — Ну как же? — Когда Славик едва не утянул меня в темный источник, то вырвал кусок души, и Алим поделился, заполнив собой недостающую часть. Ты бы тоже так смог. — Алим, о чем она говорит? — бросился к мужу Игнат. — Что ты сделал? Вдруг это поможет Лизе? Я согласен. — Дорогая, покажи, что ты увидела. — мягко попросил муж, которому я без сомнения открыла мысли. — Это может сработать. «Свадебный обряд единения в купели храма, но я действовал по наитию, не уверен, что получится повторить». «Мы должны попробовать!» Нина схватила обоих братьев за руки. «Я верю, у вас обоих получится!» И ведь не ошиблась, Алим провел для Игната и Лизы свадебный обряд единения, после чего беда отступила, а у поженившихся во второй раз новобрачных наступил медовый месяц последствием которого пошел уже четвертый годик. Дочку назвали в мою честь Настей. Скоро и мой черед наступит стать мамой. Осталось подождать три месяца. От приятных воспоминаний отвлек странный писк в траве. Я поднялась, чтобы посмотреть, кто это там барахтается, и обнаружила маленького вороненка с в разные стороны перышками. «Малыш, ты как сюда попал?» Из гнезда вывалился. Я огляделась, выискивая, откуда он упал, и заметила удивительную пернатую парочку на дереве. — Гектор! — узнала счастливого папашу, с которым познакомилась во дворце у Нины. — Помнишь его? — спросила тогда сестра. — Ты еще выхаживала ворона, когда жила в приюте. — Да, я помню, что заботилась о птицам но точно не об этой. Сейчас не уверена даже, что это был ворон. Скорее, ворона. Как же Гектор всполошился! Сам подлетел, клюнул в руку, забирая капельку крови, а после взмахнул крыльями и исчез. Как раз пять лет прошло с тех пор, и вот он объявился в Ирбисово. Выходит, и ты искал свою половинку? Я улыбнулась и подошла к птицам ворона мало походила на жертву приютских мальчишек хотя лет с тех пор прошло немало я могла ошибаться это не ваше чудо показала нахохлившегося птенца в ладонях который еще и больно клюнуть меня умудрился настюша кто это тут с тобой муж неслышно подошел сзади и обнял с удивлением рассматривая незванных гостей о да это же старый знакомый гектор «Неужели ты остепенился? И что же, своего наглого вороненка нам подкинул? Мне уже поздновато обзаводиться вещуном. Настя ни к чему». «Да ладно! Мой сын еще не родился, а ему уже птенец нашелся. Может, намекнешь хотя бы, какая судьба его ждет?» Оглушающий выдал ворон, после чего обе птицы вспорхнули и улетели. «Знаешь, любовь моя, я развернулась к мужу, боюкая в ладони птенца. Думаю, ни к чему нам знать будущее. Сколько бы лет судьба не отмерила, мы проведем их вместе. А у наших детей будет счастливое детство в окружении друзей, родителей и ближников. В наших силах заложить в них лучшее, что есть в нас, на собственном примере показать, ради чего стоит жить. И если все сделать правильно то в дальнейшем не придется за них переживать, ведь они будут чтить память предков, ценить семью и горой стоять друг за друга. Настенька, Алим заключил в ладони мое лицо и крепко поцеловал. Душа моя, как же я рад, что обрел тебя после стольких лет одиночества. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.